Журналист в роли слушателя. Изящная, стройная блондинка с вьющимися волосами и внимательными голубыми глазами Пэк Джил одевается с небрежной элегантностью. Она журналистка и ответственный редактор очень успешного модного регионального журнала Inside Колумбия. Внутри Колумбии. Он появился в 2005 году. С тех пор процветает и знакомит жителей Колумбии и Миссури друг с другом. Джилл описывает свой журнал так. «Мы ведем раздел под названием «Случайные встречи», где представляем публики интересных людей из нашего общества, о которых стоило бы узнать». Джилл поясняет, что ее работа заключается в том, чтобы брать интервью у людей для этого раздела, и умение слушать играет здесь ключевую роль. Джилл говорит о своей стратегии. Я спрашиваю у респондента, как ему будет комфортно пройти интервью. Лично, по электронной почте или по телефону. Точность важна. Ключ к успеху — умение слушать. Слишком многие проявляют нетерпение и перебивают. Нам часто хочется выдвинуть на передний план свои собственные идеи, и мы не даем людям договорить фразу. Мы слишком быстро вклиниваемся с предложениями. Можем попытаться окончить мысль человека за него. Существует разница между реальным слушанием собеседника и ожиданием своей очереди высказаться. Ральф Уолда Эмерсон. Джилл рассуждает теоретически. Люди слишком заняты и живут на высоких скоростях, чтобы найти время и послушать. Надо сосредоточиться, быть здесь и сейчас не забегать вперед. Вместо этого попробуйте добраться до истинного смысла. У вас может оказаться список вопросов, но человек уйдет от сценария. Вам нужно слушать эффективно и быть прямолинейными. Иногда история принимает совсем другой оборот, пока вы ее слушаете. Планы не всегда оправдываются. Надо охотно воспринимать сказанные. Если вы не привязываетесь к вопросам для интервью, Оно может выйти на более глубокий уровень. Джилл рассказывает о своем наблюдении. Многие люди одиноки. Одиночество — то самое слово. Людям нравится, когда их ценят и признают. В рабочей рутине им этого может не хватать. Они могут чувствовать себя неуслышанными. Так бывает часто. Люди не чувствуют, что их слышат или слушают. «Интервью придает им значимость». Она продолжает мысль. «В обществе так много поверхностных разговоров, вежливых и превращенных в ритуал, но они не заходят глубже. В наши дни разговор дорогого стоит. Многие люди ходят вокруг да около, не погружаясь в глубину. Они просто производят приятные впечатления. Люди в современной динамике не способны слушать». Они просто реагируют на острые темы. Тяжело и грустно. Джилл вздыхает и завершает мысль. Чтобы слушать, нужно внимание, безусловно. Очень легко захотеть вмешаться, подсказать забытые слова или закончить мысль собеседника. Вам может показаться, что вы знаете, чем это должно кончиться, но это не так. Очень трудно дать человеку время закончить мысль, и на это нужно много терпения. Терпение, львиная доля, слушание. Попробуйте сделать. Одиноких людей много. Найдите в своем расписании время, чтобы позвонить другу, который живет далеко от вас. Терпеливо выслушайте, спросите, как дела, и дайте время и место для развернутого ответа. После телефонного разговора пришлите ему ей открытку. Напишите. Мне правда понравилось слушать про Икс. Спасибо, что поделился, поделилась.